Глава 26. Оставив на верном дежурных, все остальные погрузились в шлюпки и в порядке очереди стали переправляться на берег. Мы с адмиралом покидали судно в числе последних. Отвечайте за корабль головой. С раненых пиратов не спускать глаз. Если что-то пойдет не так, заприте их в трюме и подайте знак сигнальной ракетой предупредил напоследок Дориан, преданных ему солдат. Заняв места в шлюпке, адмирал обнял меня одной рукой, словно боялся, что я ненароком свалюсь за борт. Мистер Бонни сам сел на весла, то, как умело он с ними управлялся, приводило Луку в настоящий восторг. «А меня так научите? А как же? Только сперва подрасти чуток. Я вот засиделся в камбузе, хоть спину разомну». Пробасил здоровяк, подмигивая мальчишки, и тот засветился от радости, невероятно гордый за то, что обрел такого старшего товарища. «Вода в этих местах была кристально чистой, глаз радовали неизвестные мне морские обитатели причудливых форм и разноцветные рыбки, снующие туда-сюда. Казалось, опусти руку, и с легкостью поймаешь одну из них за хвост. Как зачарованная, я потянулась к воде, но Дориан тут же среагировал и остановил меня, так и не дав намочить руки. Аккуратнее, Алая, мы не знаем, кто еще водится в этих местах помимо Кракена». «Конечно, он был прав, но с этой его предусмотрительностью напоминал мне моего строгого отца, с которым все и всегда было под запретом. Предвкушение чего-то светлого и волнующего на душе сменилось тревожностью. С первого взгляда остров ничем не отличался от остальных, на которых нам удалось побывать по пути. Тот же белый песок на берегу, обилие зелени и цветущих растений, единственное, на нем не пестрели крыши домов, не было шумного порта и вообще каких-либо следов присутствия» людей. Вместо человеческих голосов слух ласкало птичье пение. «А если здесь вообще никого нет?» сорвалось с моих губ от подступившего волнения. «Расскажи, что тебе открылось в видениях?» «Мы высадимся на берег и разобьем лагерь, а ночью... Нет, ничего такого». Дориан отвел взгляд, словно всматривался в горизонт, только у меня зародилось подозрение, что он намеренно что-то скрывает. В ближайшие сутки на этом острове других людей мы действительно не встретим. Но будет новый день, и я обещаю, мы изучим его вдоль и поперек». Мужские губы изогнулись в теплые улыбки, только я уже увидела за ней гораздо больше, чем стоило. «Что он пытался от меня скрыть и зачем? Не пытать же его!» «Похоже, придется задать тот же вопрос Росу. Может, он окажется сговорчивее». У самого берега Дориан и другие моряки, не боясь намочить сапоги и брюки, смело спрыгнули из шлюпки в воду. «Алая!» Наши ладони соприкоснулись. Адмирал потянул меня на себя и подхватил на руки. Наслаждаясь моментом, я обвела его крепкую шею. Под камзолом перекатывались твердые мышцы. Он нес меня с такой легкостью, словно я ничего не весила». «Я могла бы и сама справиться. После того, как ты научил меня плавать, воды я уже не боюсь». «Знаю, просто не хотел, чтобы моя невеста намочила платье». «Невеста». Дориан произносил это с такой нежностью и гордостью одновременно, что у меня в животе запорхали бабочки. Пока неотесанные мужланы, каковыми и являлись наши гости, все не испортили. «Только бабы в нагрузку не хватало. Он так и будет таскать ее по всему острову». Захохотали на берегу пираты, а мне сразу стало неловко. Если экипаж верного привык видеть нас вместе и проявлял к адмиралу и его избраннице должное уважение, то пираты даже не знали, что это такое. Ощущая на себе их гадкие масляные взгляды, я уже начинала сомневаться, а верно ли я разгадала загадку отца и тех ли людей спасла от погибели. Поставив меня на землю, Дориан вышел вперед перед всей этой разномастной толпой. «Еще раз услышу подобное в адрес моей невесты, высажу на ближайшем необитаемом острове», — гаркнул он своим командным голосом. Хохот и пересмешки среди пиратов мигом прекратились. «А теперь берем провизию и поднимаемся вон на тот холм, где осмотримся и разобьем лагерь». «Если хотите, можете тащиться на холм или куда вам вздумается, а нам привычнее ночевать у моря», — возразил долговязый Морган. «Пальмы, фрукты и бутылка доброго рома у нас и здесь найдутся. Помянем черную вдову и наших собратьев, которые отныне покоятся на дне морском. Как знаете, но на рассвете выдвигаемся в путь». Не стал спорить Дориан. Пираты, довольные предоставленной им свободой, ушли в тень и развалились под пальмами. Остальных членов команды такой расклад тоже вполне устроил. Всех, кроме Росса. «Адмирал, позвольте вас на пару слов». Мужчины отошли в сторону и принялись о чем-то спорить. Пока мистер Бонни и остальные разгружали лодки, я навострила уши. «Мы ведь знаем, что их ждет на этом берегу, и не можем так поступить». Донеслось, еле слышно, с порывом теплого ветра. «А разве я сказал, что мы их бросим? Вовсе нет, мистер Кейси, но нам необходимо позаботиться и о безопасности других членов экипажа. Эта ночь обещает быть долгой!» То, что я услышала, мне однозначно не понравилось. Ну что за проклятие, я подарила им возможность заглянуть в будущее, а они еще и скрывают его от меня. Вот и где справедливость? До холма, на котором Дориан планировал разбить лагерь, казалось рукой подать. Когда же наш отряд, нагруженный провизией, отправился в путь, пробирались мы к его вершине не менее часа. В первых рядах шел Рос и еще пара матросов, За ними скакал Лука, необремененной тяжелой ношей. Я плелась следом за Дорианом, подобрав двойную юбку и проклиная туфли, непригодные для подобных походов. Будь я в мужских брюках и сапогах, наверняка было бы в разы удобнее, но, учитывая мой новый статус, адмиральской невесты и соседство с пиратами, я не могла о таком даже мечтать. «Ух, наконец-то!» плюхнулась я на мягкую зеленую кочку на краю холма, любуясь видами. «Где-то там, вдали, на синем фоне покачивался верный в окружении белых барашков волн. На берегу куролесили подпившие пираты. Оставалось только гадать, откуда у них с собой столько пойла. А высоко над нами парили огромные птицы, да такие красивые, что я невольно загляделась». «Хочешь воды?» — появился за моей спиной Дориан. «Да, спасибо». Взяла фляжку из его рук, сделав глоток. «Адмирал, разрешите доложить?» Появились перед нами моряки-разведчики, следовавшие вместе с росом в первых рядах. «Докладывай». «К берегу есть путь короче, если пройти прямиком через джунгли. Тропинка еще свежая». «Хорошая работа, Броуди». «Здесь есть другие люди. Значит, моя мама может быть жива». Едва не подпрыгнула я от радости. «Будем надеяться». Дориан обнял меня за плечи, прижимая к своей груди. Вот только мы вторглись на чужую территорию Алая, и я бы не рассчитывал на теплый прием. Пожалуйста, будь аккуратнее, и одна никуда не отходи от лагеря, хорошо? Я кивнула в ответ. Что тут сказать? Он снова был прав. Если с тобой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Я ведь только обрел тебя, мой южный цветок. С наступлением сумерек остров, еще недавно представлявшийся мне сказочным, стал напоминать страшную сказку. Над головой мелькали зловещие черные тени, словно кто-то огромный, распластав крылья, все время наблюдал за нами, кружа под самыми облаками. Подпившие пираты развели на берегу костры, и которые час к ряду горланили песни. Но если прежде их заглушало приятное слуху птичье пения, то в какой-то момент оно резко оборвалось, а в воздухе повисла леденящая душу тишина. Будто все живое в округе сознательно попряталось. «Череп, кости и дукат на дне сундука!» Донеслось до нас вполне разборчиво, после чего из глубины леса раздался призывный звериный рёв. Какое-то чудовище, а может и сразу несколько, вышли на охоту. Тут заткнулись и пираты. «Все по местам!» — скомандовал адмирал. «Алая, пожалуйста, никуда не отходи от костра. Дикие звери боятся огня». Все это время он действовал уверенно, твердо зная, что делать, но даже при этом был порядком взволнован. «Ясно. Может, все-таки расскажешь, чего нам ожидать от этой ночи? Я не испугаюсь, правда». Роса я уже пыталась расспросить, но они с Дорианом словно сговорились. Я бы рассказал, но даже не знаю, как назвать этих тварей, которые совсем скоро появятся из воды. Точно из воды? Не из леса? Нет, здесь тебе ничего не угрожает, а вот кучку упрямых пиратов нам снова предстоит спасти. Но почему ты не настоял, чтобы они пошли вместе с нами, если знал о грядущей опасности?» «В том будущем, которое ты мне открыла, мы должны зачем-то пережить это, значит, переживем. Я скоро вернусь». Звучало не очень убедительно, и все-таки мне пришлось довериться моему бравому адмиралу. «Со мной остался Лука и несколько надежных человек. Остальные мужчины вооружились до зубов и, подхватив факелы, двинулись короткой тропой обратно к песчаному берегу. Находясь на более высокой точке, их передвижение легко было отслеживать по мерцающему свету факелов, пробивавшемуся сквозь листву деревьев». «Что там у тебя?» Лука приник к подзорной трубе и следил за происходящим на берегу. «Пока ничего, тихо, если не считать того, что эти недоумки-пираты еще и пустились в пляс», — посмеивался мальчонка. Когда на берегу раздались крики, все и так стало ясно. Забрав у Луки подзорную трубу, я сама к ней приникла. В свете пылающих на берегу костров мало что было видно, но такое огромное чудище не могло от меня ускользнуть. Оно действительно показалось из воды» а затем второе и третье. Внешне они напоминали гигантских крабов, превышающих по размерам рослого мужчину. Сплющенное тело, глаза, вращающиеся на стебельках в разные стороны, обилие ног, с помощью которых они довольно быстро передвигались, и две мощные клешни. Таких же крабов, только в разы меньше, я часто видела на королевском столе под особым соусом. Сейчас ситуация была обратная, потому что, судя по всему, крабы собирались подкрепиться пиратами. Дориан и его команда появились как раз вовремя, открыв по чудовищам шквальный огонь. Сердце замерло от страха, а губы прошептали «Защити его, двулики, не дай погибнуть в бою, мы ведь только нашли друг друга». «Что там? Дай посмотреть!» Разрывала от любопытства Луку, и я вернула ему подзорную трубу. «Обещаю, я буду рассказывать все, что увижу». Помочь тем, кто оказался на берегу, я ничем не могла. Оставалось только ждать и молиться. «Они отступают». «Кто? Чудовище?» «Нет, наши вместе с пиратами». «А крабы?» «Двух подстрелили, остальные на время отстали и копаются в песке». «Спасибо». Отправила я мысленно в небеса, ожидая возвращения любимого, но радовалась рано. «Ой, только не это! Отпусти его!» Разгневанно прокричал мальчишка, и я живо представила, как кого-то из дорогих мне людей схватила гигантская клешня и вот-вот разорвет на части. Кто-то пострадал? Принялась ходить из стороны в сторону, лишь бы не грохнуться в обморок от волнения. «Нет, но крабы снова атакуют! Что же нужно этим тварям? Неужели они так голодны, а в море нечем подкрепиться?» «Я видел, как один из пиратов прихватил с собой яйцо, которое откопал в песке. Похоже, за этими яйцами крабы и вернулись. Теперь они точно не отстанут». «Ну, конечно, Лука, какой же ты умница. Мы должны предупредить наших». Не теряя времени, мне хотелось самой схватить факел и ринуться Дориану навстречу. «Хотелось. Кто бы меня отпустил? Простите, мисс Алая, но нам не велено выпускать вас за периметр лагеря и покидать пост». Выдали в один голос мои охранники. «Как же так? Там внизу наши продолжают отбиваться от преследования настоящих чудовищ, а мы знаем, как это прекратить, и будем бездействовать?» «Не будем». Лука выхватил горящий факел и в одиночку бросился к той самой тропе через ночной лес. «Я быстро! Не заметите, как вернусь?» «Ну что же вы стоите? Он ведь еще ребенок, и ему тоже нужна защита!» «Не положено, мисс». «Лука, постой! да я хотя бы поцелую тебя на удачу!» Кусты снова зашуршали, и из них высунулась вихрастая голова моего маленького хребреца, которого я тут же чмокнула в лоб. «Ты мой герой, будь аккуратнее, а с этими упрямцами мы еще разберемся, не положено им».